Седьмой день так говорил памятный. Памятные сергии пошли в посадку и решили собрать дров, чтобы разжечь костер. Когда они разожгли костер, то сергий внимательно смотрел на костер, а памятный лег на землю, чтобы посмотреть на небосвод. Глядя на звезды, Памятный мысленно заговорил с Богом. «Бог умер?» «Нет, Бог жив. Бог, как солнце, погибает ночью, а утром Бог возрождается вновь. Так и в человеке, когда в душе человека поселяется грех, то Бог умирает. Когда в душе человека поселяется благодать, то Бог возрождается». Его взор проникает в солнце. Его слово слышно в горах. Его скорбь чувствуется в безмолвии похорон. Бессмертный свет достигает далеких уголков вселенной. Бессмертный поцелуй женщины достигает лба ребенка. В храме зажигают свечи, когда народ приходит увидеть твой лик. Ты слышишь неустанные молитвы о спасении. Когда придет конец времен? Когда затрубят твои ангелы? Когда восстанут мертвые? Мы ждем твой приход. Мы ждем твой суд. Мы войдем в небесный град вместе с тобою. Мы созданы из праха земного, и мы уйдем в землю. Чего мы не знаем, что знаешь ты? Мы все больны. Мы хотим выздороветь. Твой дух исцеляет наши души. Может быть, мы ошиблись? Может быть, ты ошибся? Может быть, мы не поняли тебя? Мы хотели понять твои слова, но мы не смогли осилить твое божественное слово. Мы хотели построить твое царство на твоей земле, но мы не смогли построить его. Ты слышишь мою просьбу, как слышит просьбу матери ребенок? «Может быть, мне нужно уйти из твоего храма? Может быть, мне нужно войти в земной храм?» «Постой, ты прав. Мы спешим увидеть тебя. Мы не готовы к встрече с тобой. Возрадуемся смерти. Впустим Святой Дух в нашу душу. Ты не прогоняешь бездомных. Ты слушаешь слова больного. Ты исполняешь просьбы». Ты прощаешь грех, ты всесилен, ты прячешь свои деяния и не показываешь их людям, ты молчишь, потому что ты уже сказал, ты не плачешь, потому что ты видел слезы. Мы боремся за жизнь, но мы не боремся за спасение души. Мы вкушаем сладкий плод жизни, но мы не оплакиваем ее. Твои слова звучат на берегах океана. Твое солнце освещает пропасть. Твой хлеб едят в каждом доме. Твое вино пьют, когда хотят утолить жажду. Ты — жизнь, потому что радовался жизни. Ты — истина, потому что ты говорил ее людям. Я боюсь смерти, потому что боюсь твоей правды. Я боюсь жизни, потому что мы вкусили запретный плод. Я боюсь твоей любви, потому что я не заслуживаю ее. Прости мою немощь, прости, что я не слушаю тебя. После того, как памятный поговорил с Богом, он вспомнил историю из своей жизни и решил рассказать ее Сергию. — Сергей, разговор с каббалистом доведет до психоза, — сказал памятный, вспомнив разговор с адептом данной философии. — Вот кто мне привил разговаривать с самим собой. Раз уж обстановка располагает к рассказу историй, я расскажу тебе этот разговор с ним. Сергей же уже привык, что памятный любит рассказывать истории о своей прошлой жизни. — Я заметил, что вы разговариваете с самим собой, — сказал памятный. — Нет, не с собой, я разговариваю с Богом. — Он отвечает? — Конечно, он очень хороший собеседник. Он не перебивает, внимательно выслушивает и спустя время отвечает, когда посчитает нужным. Что он отвечает? Ну, все зависит от заданного вопроса, но обычно он немногословен. Однако никогда не предугадай, что именно он ответит. Вы слышите некий голос, или вы что-то ощущаете, или вы что-то видите? Все, что вы перечислили. И я не понимаю, как это возможно, каким образом вы можете с ним разговаривать. Все достаточно просто. Когда мы гуляем по улицам города, то мы видим летающих птиц, рестораны, архитектурное здание, лесные парки, исторические памятники, но мы не замечаем, что нас окружают знаки. Бог посылает нам незамысловатые послания. Как нам прочесть эти послания? Их можно услышать из уст прохожих. Их можно увидеть из ситуаций, наблюдаемых нами. Их можно почувствовать через прикосновение окружающего мира. Нам кажется, что мир стучится к нам, но через мир к нам стучится Бог. Ведь все, что нас окружает, это творение Бога, и мир сотворен через божественный язык. Когда мы общаемся с Богом, Он слышит нас, потому что мир слышит нас. Мир отвечает нам, потому что говорит Бог. Его слова очень быстро достигают нашего сердца, и мы чувствуем Его слова через теплый южный ветер, солнечный свет и прохладный океан. Он сопровождает нас, когда мы гуляем по родному городу. Бог оставляет за собой следы, когда Он разговаривает с нами. Нам остается быть внимательными к тому, что происходит вокруг нас, и мы обязательно получим Его ответ». Другими словами, все, что вы видите, слышите и чувствуете, это Бог говорит с вами, когда вы спрашиваете его о чем-либо. В точку. Вы же можете ошибаться. Исключено, потому что Бог найдет самый удобный способ передачи послания для вас. После того, как памятный рассказал этот диалог, Сергий с иронией сказал, что в нашей жизни можно встретиться с любой... Нечестью.